Глава третья. Она проснулась от того, что кровать показалась какой-то неудобной. Неудивительно, что всю ночь снились кошмары. Она во сне летала на звездолете и потерпела аварию, упав на неизвестную планету на окраине вселенной. При этом глаза упорно не хотели открываться. Таира на пригласи попыталась все же приподнять веки, и тут же чуть не закричала от ужаса. Ее взору предстала мощная коричневая шея и заросшее черная растительностью лицо. Грыж Фордец! Ужас о п а л и л мозг. Он несёт ее в дом на руках. А это обозначает, что самец людоед совершает свой брачный ритуал, и когда он начнет пожирать свою молодую жену, чтобы отрыгнуть потомство, Таирас со с т о о м закрыла н л а за и притворилась бесчувственной. Самец что-то ей прошептал. Странно. но в голосе жениха послышались нотки нежности и сочувствия, хотя звуки ш т о р г а л и с ь непонятным образом. Гришфорцы, несмотря на свои жуткие обычаи, считались высоко развитой цивилизацией и должны были владеть всеобщим языком. Только этот Тив, похоже, не стремился донести свои мысли. До женского мозга. И ничего удивительного в этом нет. Более отпетых ш о в и н и с т о в нет во всей вселенной. Почувствовав спиной, что ее положили на что-то мягкое, вместо того, чтобы расслабиться, Таира напряглась. Она четко знала, что мягкое и уютное часто дается лишь для того, чтобы отвлечь. И л и усыпить бдительность во дворце патронатора, их кидали на мягкую подстилку перед тем, как п о р о т ь розгами з а п р о в и н н о с т ь считая, что такой контраст имеет больший воспитательный эффект. Девушка мысленно собралась и приготовилась дать отпор, хотя что могут ее тонкие руки. Против железных мускулов так называемого мужа. В их крепости она успела убедиться. Потянуть время и получить меньшую дозу унижений. Так они и замерли. Она лежа на странном ложе, он стоя напротив. В этом девушка успела убедиться. чуть приподняв веки и разглядев мужчину сквозь ресницы, но видела лишь странные пятнисты е зеленокоричневой одежды и крупные коричневые руки, покрытые черными волосками. Он вновь что-то произнес, и она еще раз успела убедиться, что извлекал звуки ее пленителю очень необычным образом. Он не щелкал языком и г о р т а н и ю как было принято на всеобщем, а словно выдувал звуки из горла. В таком звукоизвлечении было что-то странное, первобытное. Так кричали и общались между собой животные. И так звучал самый древний язык, известный разумному миру. Только Таира так и не преуспела в его изучении. Судя по удаляющимся шагам, мужчина куда-то отошел. Она распахнула глаза, в з г л я д уперся в не менее странный потолок коричневого цвета, пересекаемый черными полосами. Таира не видела ничего подобного за свою недолгую жизнь. Чуть скосила глаза в сторону. и обнаружила, что стены тоже были коричневыми, только полосы разбивали их реже. А еще в стенах были дыры, затянутые каким-то прозрачным материалом, и в эти дыры отображалась улица. Других домов по близости не было, лишь удивительные высокие растения с зелеными кронами и тоже коричневыми стволами. Странный мир, состоящий лишь из трех красок в разных вариациях. Святой Бон, куда она попала? Потрогала ладонями ложе, на котором лежала. Оно было застлано тканью. Хорошо, хоть не шкурами животных. Только ткань не была привычным бирским шелком, а напоминала суровую р а г о ж у к о т о р у ю одевались бедники. Шорг должен быть богат. За бедняка отец ее бы никогда не отдал. Патронатор везде и всегда искал лишь выгоду и никогда не думал о личном счастье. И вместо ожидаемого коричневого или зеленого ткань под ней была белой. Слава б о г ну хоть какое-то цветовое разнообразие. Тут вновь раздались шаги, и хозяин дома подошел к ней, неся в руках какой-то сосуд. Любопытство пересилило страх. Закрывать глаза Таира не стала. Тут же обнаружила, что мужчина не был г р ы ш ф о р с о м Это, конечно, прекрасная новость, но он не принадлежал... н и к а н о й известной ей расе гуманоидов. Он был высоким и крупным, лицо было подобно лицу мужчин ее планеты, и лишь густая черная растительность, которая оставляла свободными только глаза и крупный нос с горбинкой, отличала его от ее соплеменников. Длинной морды Гришфорского аллигатора не было. Голова оказалась просто круглой, как у высшего гуманоида. Только все, что у аквианцев было зеленого оттенка, у мужчины почему-то было синим или красным. Странно. Вокруг столько зелени, но она совершенно не отразилась на лице. Отстраненно подумала Таира. Мужчина протянул к ней руку, раскрыв пустую ладонь. В ее мире это был жест доброй воли, но так ли это в этом новом мире? Поняв, что ее состояние больше не является секретом, девушка резко сгруппировалась и откатилась к дальней стене, подальше от мужчины, и так и застыла в позе эмбриона на корточках. Затем обнажила зубы и угрожающе зашипела. Что ей оставалось еще делать? Попытаться его напугать? Как ни странно, инопланетянин ее понял. Он убрал раскрытую ладонь и что-то протяжно произнес. Потом пожал плечами и отошел от ложа. Судя по звукам, он занялся своими делами, решив больше не тревожить жену. Пленницу. Это ей еще предстояло выяснить. Память услужливо подбросила картинку, что полет на звездолете не был сном. И авария тоже сном не была. Это было ее последнее ритуальное желание перед замужеством. И з о л о т о й т р а у р н ы й к о м б и н е з о н она надела не просто так. Девушка решила предпочесть смерть, чем быть заживо съеденной и переваренной вново г о р а з у м н о г о л е г р а При взрыве звездолета все происходит мгновенно. Политика в тот момент волновала ее меньше всего, и вот что из этого спонтанного поступка получилось. Девушка тряхнула головой приводя мысли в порядок, тут же на груди ей у п а л а прядь волос. Святой Бон, они были короткими. Похоже, этот гуманоид, прежде чем забрать ее с корабля, отрезал волосы от панели управления вместо того, чтобы нажать на рычаг прекращения управления кораблем. Таира прекрасно знала, если поступить именно так, з в е з д о л ё т обязательно взорвется, чтобы в руки примитивных рас не попали высокие технологии. Следовательно, дорога домой закрыта ей навсегда. Она просидев в боевой позе какое-то время, поняла, что тревожить ее не собираются. Поэтому расслабилась, опустилась на ложе и вытянула ноги вперед, с любопытством разглядывая помещение, в котором оказалась. Похоже, придется налаживать контакт и приспосабливаться к новому месту жительства. Почему-то в этот момент она даже порадовалась, что осталась жила. Алексей тем временем занялся хозяйством. По агрессивному шипению мужчина понял, что девушка его боится. Да и к а к о й иной реакции он мог от нее ожидать? Бедняжка оказалась в ином мире непонятном и незнакомом. Разумный страх присутствовал у всех нормальных мужиков, а тут такое хрупкое создание. Ему казалось, что он может обхватить руками. Ее тоненькую талию з а т я н у т у ю в золотую ткань, ручки были худыми, словно спички, да и на ногах особых жировых запасов не наблюдалось. И лишь две острые грудки снова и снова притягивали его взгляд. Тфу, не было печали, как м и р о з д а н и е бабу п о д к и н у л о да еще такую. только потравить, но никак не взять. Основной проблемой стало то, что ее необходимо накормить. Он принес бедняжку на кордон уже часа четыре назад. Нормальный человек за такое время уже должен был проголодаться, а когда она ела в последний раз, вообще неизвестно. Тело девушки было похоже на человеческое, голова и лицо тоже. На лице присутствовал вполне нормальный такой рот с пухлыми губами и белыми, практически жемчужными зубами. Рты были у всех представителей человеческой расы, а вот рацион колебался от протухшей селедки, которую обожают норвежцы. до жареных кузнечиков у китайцев. Это, если не вспоминать рационы каких-нибудь пигмеев из лесов Амазонии. При этом резкая смена рациона могла привести к большим неприятностям. Он в этом убедился еще в первое лето, когда приехал к деду на кордон. Бабка тогда была еще жива и решила п о б а л о в а т ь внука свежим белым хлебом. с медом, до парным молочком. Только продолжалась эта эйфория до следующего утра, когда он оставил метки почти под каждым кустом вокруг дома. Городской желудок, привыкший к разведенному молоку, не принял настоящей коровьей жирности, хотя мед – это идея. Но вдруг у нее на него аллергия. Господи, за что ты со мной так? А т е и с т р о е в с к и й поднял глаза к потолку и очень понадеялся, что развернутся небеса и ему дадут прямой, четкий ответ. Даже промелькнула м о л о д у ш н а я мысльшка позвонить в компетентные органы и переложить проблему на их плечи. Он посмотрел на гостя. Девушка с удивлением и неподдельным интересом разглядывала непонятно откуда взявшегося муравья, аккуратно п р е г р а ж д а я ему путь пальчиком с изумрудным ноготком, затем убирая руку и позволяя бежать дальше по своим муравиным ь делам. И как ее отдать? Чтобы вот эту красоту п р е п а р и р о в а л и на опыты, он почему-то не сомневался, что в живых ее не оставят. Наверное, они были правы. Мало ли какую заразу могла принести и н о п л а н е т я н к а на планету, но здесь, на глухом кордоне, она не будет ни с кем к о н т а ч и т ь И если товарищ полковник б е с с л а в н о п о м р е т через недельку от незлечимой и болезни, то туда ему и дорога, но совесть останется чиста. Вдруг, краем глаза, он заметил, как девчонка поймала все того же муравья и отправила в рот. Они питаются насекомыми, да он ей целый муравейник ведре притащит. Только радость была преждевременной. л и ч и к о г о с т и сморщилось. И она с отвращением выплюнула бедное насекомое. Тогда Алексей решил начать с простого. Он отрезал л о м о т ь хлеба, отломил от него кусочек и отправил себе в рот. Девушка следила за ним, не отрывая глаз, когда он открыл рот. Она е щ у т и м о вздрогнула, словно напугалась, что есть он собрался ее. Когда же он протянул кусок ей и пальцами показал на рот, голод похоже победил. Гостья отломила кусочек, пожевала и проглотила. На ее лице отразилась целая гамма чувств. Второй кусок пошел уже проще. Через пять минут она умяла всю краюшку и что-то щелкнула на своем птичьем языке. Раевский облегченно вздохнул. Да й Бог, чтобы только приезд деда п а наса не случился, а так уже есть надежда, что от голода инопланетянка не умрет. Следом он налил теплой воды из чайника. Отпил глоток сам, затем протянул его ей. Девушка взяла стакан буквально двумя пальчиками и аккуратно сделала маленький глоточек. На секунду задумалась, а затем за л п о м опустошила его. Утолив голод и жажду, она успокоилась, сползла полностью на кровать. И свернувшись калачиком мирно уснула. Алексей дважды подходил к ней, чтобы проверить, дышит ли его гостья. Она сладко спала, подложив руку под щеку и чему-то улыбалась во сне. Так, наверное, могла улыбаться его дочка. Только о рождении собственных наследников Раевский до этого момента никогда не задумывался. Он еще раз посмотрел на нее, затем осторожно, чтобы не разбудить, погладил одним пальцем по худому бедру, затянутому в золото, и накрыл сверху одеялом. Гости, г о с т е й От домашних хлопот добровольного узника тайги никто не освобождал. Нужно было сходить за водой, приготовить что-то на ужин. Горбушки хлеба ему точно было мало, а еще он привез десяток цыплят броллеров, чтобы иметь под рукой свежее мясо и, возможно, яйца. Думал, что эти пушистые желтые комочки... Скрасят ему одиночество. Но все сводилось к тому, что скучать эти полгода полковнику не придется. Жизнь круто повернула на очередном вираже.